Часть шестая Дело не моей чести. Москва, 1020 год. Глава первая. Летом этого года я переехал жить за город. Тишины вдруг захотелось, покоя, чистого воздуха, да и в сватье в последнее время что-то стал неважно. На да, мой ну понятно, нервы, стрессы, работа такая. Другого-то нет, и вряд ли будет. В общем, переехал, взял за хорошие деньги и приличный домик на окраине подмосковного посёлка. Переплатил, не торгуясь, чтобы оборудовать дом и участок всем необходимым на случай, если вдруг что. Вечером я, как всегда, заехал на участок, закрыл за собой ворота, загнал машину в подземный гараж, проверил кое-что и только после этого поднялся в дом. Там меня, как всегда, никто не встретил ни жена с детишками, ни сабака с кошкой. Кстати, о друзьях человека, братьях наших меньших. Один мой давний знакомый завёл себе здоровенного бурбуля, с густой к шерстью, с умными глазами и мордой, способный испугать да и коты кого угодно. Очень считаю, правильно поступил. До этого его дважды жестоко предавали женщины. Не просто случайные знакомые, а самые, что ни на есть, законные жены. С первого из них он вступил в брак по взаимной страстной любви. Неземное счастье длилось недолго, меньше полугода. Потом его супруга не менее страстно полюбила другого и навсегда исчезла из жизни бывшего мужа. Из глубокой депрессии его долго выводила и вывела жена номер два. Скромная, немдогословная, миловидная женщина. И он опять поверил в любовь. Целых пять лет она окружала его заботой, лаской, буквально пылинки сдувала со счастливчика. Казалось, это счастье будет длиться долго-долго, пока смерть не разлучит их. На деле все вышло несколько иначе. Одним, далеко не прекрасным вечером, мой товарищ, заявивший, домой не застал там. ни с своей дрожащей половины, ни где её вещей, вплоть до последнего носового платочка. Чуть позаживеесь снилось, что кроме шмоток она забрала с собой ещё кое-что сняла. Представляете, с общего банковского счёта почти все деньги, к слову сказать, немалые. Свидетельство о разводе ему пришло по почте. полностью разочаровавшись в женской верности тарис завёл существо по определению неспособное его предать и без колебаний готовое отдать за него жизнь с прекрасным полом он теперь поддерживает лёгкие не обременительные и не долгие отношения чем по его словам вполне доволен вот и я когда выйду на покой если степенюсь обязательно заведу себе того кто будет любить меня уже за то что я есть И каждый раз по возвращении домой меня будет встречать, виляя длинным или обрубленным хвостом, доизгивая от счастья и преданно глядя в глаза самое преданное мне существо, размером с котёнка или телёнка, неважно. В тот вечер мне вдруг зверски захотелось как следует выпить, только делать этого я не стал. Поужинав, лениво подвигал фигурой по доске, пытаясь разобраться с задачей серии от КМС и выше. Ничего путного не вышло. Мысли, понимаешь, были заняты совсем другим. Несколько дней назад я почувствовал, что в мою жизнь вторгся кто-то внимательный и осторожный. Существует немало способов обнаружить слежку. Меня этому в свое время учили на совесть. Попробовал. Результат ноль. Это могло означать только то, что наблюдение велось настолько профессионально и такой многочисленной командой засечек, которую просто невозможно даже мне, либо наблюдение опять же имело место быть, но исключительно в моём воспалённом воображении. В этом случае просто необходимо было взять длительный отпуск, донести вези в психиатру, провести пару-тройку недель в санатории или просто сменить профессию. Страна сейчас испытывает острую необходимость в токарях, слесарях, сантехниках, водителях и частных охранниках. А если серьезно, раз уж не решил свинить профессию, то ни в коем случае не следует расслабляться. Лучше быть живым паранойком, нежели бренными останками того, кто не пожелал прислушаться к собственной интуиции, к просто речи чуйкой. Так и в имение бессленные доживают не то что до пенсии, до первых сидин. Глава вторая. Гости явились незадолго до наступления часа волка, то есть около 5:00 утра. Когда сон так крепок и приятен, меня разбудил негромкий сигнал с датчиков движения. Я раскрыл глаза, зевнул, присел к столу и уставился на экран ноутбука. Их было трое, и в тот самый момент все они находились у двери в дом. Замок-то они и средних сложностей, так что вскоре они должны были с ним управиться. Значит, пора готовится к встрече. Началось. Двое бесшумно просочились в спальню, третий держался чуть позади. Тот же прямо от дверей открыли огонь по укутанному с головой негромко похрапывавшему телу на кровати. Стреляли, что интересно, исключительно по ногам. Хлопок, еще один, еще и еще. Пули впивались в тело, храп прекратился, фигура в кровати дергалась, не произнося при этом ни звука. — Как так? А всё просто вместо меня в куйке находил самонекен, а сам я занял заранее подготовленную позицию с уссивным креслом, откуда всё батальное полотно отлично просматривалось. Ответным огнём я уложил одного из дедванных гостей, пуля угодила ему в голову, прострелил его плеча и колено второму, а в третьего, к собственному большому удивлению, промазал. Тот не стал изображать героя и бросился на утёк. Я перезаряжаясь, на ходу рванулся за ним. Этот ловкач пересекал двор, когда я опять открыл по нему огонь, и опять не попал. Перемещался тот вроде не резко и по виду не быстро, но почему-то силуэт его казался смазанным, как при замедленной съёмке. Что-то это мне смутно напомнило. Он не останавливаясь, обернулся И тут я на собственное счастье всё вспомнил это было много лет назад ещё на той войне к нам в засаду угодила группа сражавшихся на той стороне наёмников пятерых мы успешно уложили а шестым не получилось он точно так велял на отходе и я никак не мог в него попасть ни тогда когда выцеливал ни потом когда принялся полить туда где по моему мнению он должен был оказаться не угадал Так вот, набег он несколько раз, не останавливаясь, выстрелил из-под руки. Крайне метко, доложу вам. Одна пуля про свистела в притирку к моему уху, едва не лишив меня органа слуха. Две другие вогдили точно в цель: в броник одному нашему бойцу и в плечо другому. Вовремя это вспомнил, потому и успел спрятаться за выступом стены. Когда выглянул наружу, беглеца уже и след простыл. только остались на память о нем дырки в двери. Все три можно было закрыть ладонью. Мягко говоря, сердитый, я вернулся в дом, привел в чувство раненого и принялся задавать вопросы. Ответы не порадовали. Обычный наемный ствол получил работу через интернет, пообещали 20 тысяч евро. Он и согласился. С напарниками виделся впервые в жизни, Если в доме завелись посторонние организмы, нужно вызвать специалистов. — Алло, здравствуйте, я от Петра Ильича. Это служба очистки? — Совершенно верно, слушаю вас, — прозвучал в трубке звонкий девичий голосок. — Как будто школьница со мной говорила. — Может и так, а может и бабуля преклонных лет. Кто их там поймет? — Необходимо срочно сделать уборку и вывезти паразитов из дома по адресу. паразиты живые? Деловито поинтересовалась, то ли девушка, то ли старушка. Один никуда. К сожалению, но живыми мы не занимаемся. Вас понял, сейчас сосделаю. Оплата только наличными, по тарифу плюс надбавка за срочность. Деньги оставлю под ковром рядом с креслом. Вас поняла, выезжаем. Я быстро иго закрыл вопрос со вторым паразитом, оделся, прихватил заранее собранный тревожный рюкзак. Со всем необходимым И покинул дом Где мне было так хорошо И до сегодняшнего утра Спокойно Глава третья Как следует поступать В подобных случаях Правильно залечь на дно. Путь ко дну оказался неблизким. Сначала бодрой рысцой через лесок на станцию, потом три с половиной часа на электричке подальше от Москвы, поближе к России. С постоянной оглядкой нет ли кого рядом. Рядом никого не было, да и не должно было. Наружка потаскала меня по столице и области, умело вскрыла все адреса, что я посещал, Но ведом её специалистов совсем другого профиля ей твалило. На этом её работа была закончена. Когда нервничаю, сплю плохо. Когда сильно нервничаю, с точностью до наоборот. Нервивать я начал ещё в электричке и вырубился едва сойдя в квартиру и успев частично раздеться. Проснулся уже ближе к вечеру на дне в однокомнатной квартире панельной пятиэтажки. В небольшом городке уже не в Московской области. Принял душ, отобедал, в смысле, поужинал тем, что нашёл в холодильнике. Присел в старенькое продавленное кресло и включил ноутбук. Ничего нового, кроме того, что со мной, в который уже раз пытался выйти на связь бывший куратор. Последнее сообщение от него пришло меньше часа назад. "Дело твоей жизни и смерти", написал он. Я посидел, подумал немного, потом закурил и достал телефон. Он отозвался сразу же, как будто только и ждал моего звонка. "Алло, ты как?" "Жив", с лаконичностью истинного спартанца ответил я. "А могли", не стал скрывать я, "но не получилось. Надо было выйти на связь раньше. В чём дело?" На тебя поступил заказ. Мне в том числе сообщил куратор, очень жирный. Я, сам понимаешь, отказался от этих заказов. Что-то я становлюсь в последнее время популярным, нехорошо. Что-нибудь ещё, бросил я. Заказ, повторяю, очень жирный. За такие деньги можно нанять всех лучших московских таптунов, что, видимо, и сделали. тот и -то я никого не засёк и несколько прилестников стрелков наняли одного, остальные выступали на подпивке. Очень не сомневаюсь, что их оставили в живых по окончании работы. "О, как", проговорил я. "Обслуживает повышенного разряда. Раньше надо было это зваться", начал повторяться бывший куратор. "Что собираешься делать? Что небудь?" В общем и с однако и довольно удачи. Перецтом я всё-таки выпил. Немного, хотя очень хотелось продолжить банкет на одну персону. Завтра ожидался трудный день, следовало встретить его с ясной головой и без перегара. Глава четвертая. «Привет, Фишер!» «Здравствуй, Саня!» «Богат, однако, живет контора Котова СК на Большой Молчановке. Нехило. Ремонт сразу видно, недавно сделан. И мебель, хоть и не очень дорогая, но вполне себе приличная. Чай, кофе, может, чего покрепче?» На правах хозяина предложил развалившийся в кресле покуривавший в одно лицо Саня. «Кофе! Только можно я сам заварю!» «Ни в чем себе не отказывай!» — соизволил разрешить он. «Слушай, а что-то ты сегодня совсем на самого себя не похож!» «В смысле? Без костюма, ни при галстуке, плохо выбрит, никак ушел в народ!» «Что-то вроде того!» — буркнул я и дынулся в направлении кухни. «Кофемолка на верхней полке слева!» — донеслось мне вслед. «Кофемолка!» Кто-то отпил из чашки, одобрительно кивнул. Неплохо. Могло быть много лучше, отзывался я. Если бы вы на зёрнах не экономили. Всё-таки СК она и есть СК. Хорошо, что позвонил, заметил Саня. Сам уже собирался тебя искать. Я молча изобразил внимание. Есть с работа, и тут же уточнил. Свотник, ты уж извини. В смысле, не заплатят? Заплатят, но не так, чтобы много. Срок? Не вчера, это радовало. Можно завтра. Мне нужно ещё 2 дня, твёрдо заявил я. Максимум 3. И ещё что? Усыхало ответ и очень внимательно на меня посмотрел. В старых джинсах, ветровке и кроссовках с лечего рынка, плохо выбрит, говорил уже: "Да у тебя проблемы, дружище, или я ошибаюсь?" "Проблемы личные у меня", заявил я. и разберусь с ними сам. Достанешь то, о чем я просил? Сегодня в семь, здесь же. Глава пятая Это был напряженно прожитый день. Я много чего успел сделать, но, Приобрел по доверенности скромненькую машину, чтобы типа в глаза не бросалось, хотя прекрасно знал, что обязательно и заметят, и отследят. Оборудовал машину. Снял, слегка изменив внешность, не самую скромную квартиру на красных воротах. Те, кто работал по мне, мои привычки уверенно изучили и знали, что в спальный район я не поеду. Поработал в квартире руками. Терпеть не могу этого делать, но умею. Во второй половине дня вернулся в прежний адрес. Запер дверь на все замки и засовы, после чего открыть ее снаружи, не используя взрывчатку, стало невозможным. Принял душ, тщательно и старательно побрился, пообедал, выпил кофе под сигаретку, посидел в кресле. Время от времени подходил к окну и осторожно выглядывал во двор, стараюсь разглядеть тех, кого не мог увидеть. Думаю, их это от души веселило. Подрымал немного, потом просто заснул. Проснулся, оделся, как всегда, то есть прилично, и вышел из дома с двумя большими сумками. Те, кого я не заметил, должны были понять, что я собрался переехать и доложить кому следовало. Долбаных полтора часа я как последний идиот мотался по городу, прибавлял скорость, потом полз, как черепаха, нервируя других водителей, перестраивался из ряда в ряд. Первым срывался со светофора на зеленый свет и проскакивал последним в момент смены цвета с желтого на красный. То и дело, поворачивал не туда. Так я пытался засечь наружку, точнее старательно показывал, что пытался. Один черт ничего не обнаружил, хотя она точно была. Где-то около восьми вечера я, наконец, приехал в новый адрес, припарковал машину у входа в подъезд, сам поднялся наверх, забросил сумки, вышел и пешком направился в магазин, не для бедных. Домой вернулся не сразу, посидел на скамеечке в памяти к поэту, мысли разные подумал, подумал, посидел, съел конфетку, а заодно проглотил несколько таблеток и побрел домой. У людей моей профессии довым считается любое жильё, куда забросил сумку с вещами. Не доходя до дома, сделал привал, присел, выкурил сигаретку и заглянул в планшетник. Так, что нам покажет видеорегистратор за время моего отсутствия в подъезду, конечно же, заходили. Прилично одетый изрядно нетрезвый мужик лет 50. Тяжело переставлявшая ноги старуха. Бизнес-тетка лет около сорока, в брючном костюме и туфлях на высоком каблуке. Размера, наверное, сорок третьего. Молодая пара, подросток, мужик лет шестидесяти с сумкой, зашел и через несколько минут вышел. И барабанная дробь. В среднем легкой походкой подошел тот, кого я узнал со спины. Лица-то его я накануне. Рассмотреть не успел, значит, в квартире меня уже ждут. Пора и самому появиться. Уходя в магазин, я просто обязан был оставить несколько секреток, иначе я был бы просто неправильно понят. Все они, начиная с печенья под ковриком, остались нетронутыми. Это означало, что все их заметили, некоторые не тронули, остальные нарушили, потом восстановили в прежнем виде». Тот, ушедший мужик, постарался. Приятно иметь дело с профессионалами. Я приоткрыл дверь, надломил головку ампулы из толстого стекла и забросил ее вовнутрь. Подождал немного и вошел сам. Осмотрелся, стенной шкаф заперт. Туалет, ванная, дверь на кухню тоже. Сам старался, ставил засовы. На всякий случай забросил в комнату вторую ампулу и через минуту-другую осторожно заглянул. Но он был там. Лежал, перегнувшись через подлокотник кресла, в котором ожидал меня. Выпавший из руки пистолет с глушителем валялся на полу рядом. Первым делом я отодвинул его ногой подальше. Бросил взгляд в сторону балконной двери. Порядок, заперта. Значит, в этот раз исполнитель решил сработать в одиночку. Вот и славно. Я достал из сумки всё необходимое. И привыкся его фиксировать. Когда закончил, отправился на кухню варить самый крепкий кофе, пусть даже в ущерб вкусу. Не до того было. Сам боялся отрубиться с ледом. Глава 6. Хватит прикидываться. Вижу же, что проснулся. Он открыл глаза и изобразил что-то издалённо поминавшую улыбку. Наделе же волчий оскал. Прокашлялся. Не дооценил я тебя. Думал просто стильный частник с понтами и дурацкой кличкой. Я даже обиделся. Почему дурацкой? И с какого перепуга кличкой? Всем доним у меня такой. Волнее себе приличный. Где этот научился от пуль ворочаться? Точь в точь, как тот в Чечне, но не он. Этот был наложил меня лет так на пять. Тебя там не было. Ну и всё-таки. Ладно, скажу, если дашь попить. Да благоради. Он осушил стакан и вздохнул. Мерзкий тебе, как посмотрю ты не из наших будешь, а кто ваши? ГРУ? Слыхала-то кое-кантори? Я покачал головой. Слыхал, конечно, и я точно не из ваших. Так вот, вон на близул губы было у нас такой Большаков, легенда управления. Не знаю, где он сейчас, может, уже и не с нами. А тот, кто учил меня, когда-то начинал с ним. Лет 30 назад ушёл на денбель и принесать тренировать желающих за хорошие деньги. Кто его самого учил, без понятия. Дяшенька, ещё воды лучшие сигареты. У меня к тебе вопросы, сам вы решишь отвечать или? Но он покачал головой. Или? Да и толку-то? Даже если раскалюсь до жопы, всё равно будешь проверять. Так что доставай свою химию. Как скажешь. Я раскрыл пакет и принялся выкладывать на стол всё необходимое. Поработай, кулачко. Иди на хер, тебе надо-то и работать. Алло? Слушаю вас. Я снова от Петра Ильича. Это Слувачицкий. Совершенно верно. Оказался всё тот же задорный звонкий голос. Требуется уборка и чистка. Количество паразитов одна единица, сам гель я и добавил, уже в неживом состоянии. Принято. Хочу сообщить, что вы стареете постоянным клиентом. Могу рассчитывать на скидку? С одеждой спросил я. В самое ближайшее время. Если наше сотрудничество продолжится, назовите адрес. Глава седьмая. Вот это да. Ничегошеньки не понимаю. Если этот человек не соврал, его, кстати, звали Вячеслав А попробуй-ка соврать под таким препаратом. Так вот, если не соврал, то заказал меня господин Минеев, у которого этот Вячеслав трудился в службе безопасности на должности специалиста по решению равно неделикатных вопросов. Это что же, блин, получается? Мою ликвидацию заказал тот, кому я совсем недавно здорово помог. Месяц назад этот самый Минеев Жидес, кстати, Котова нанял меня разыскать собственную пропавшую дочку. Как выяснилось, девушка увёз из клуба за город бывший бойфренд, тот ещё мажор. За неделю, спешу заметить, до свадьбы этой самой девушки с совсем другим молодым человеком из очень хорошей, конечно же, семьи. Мне понадобилось всего 2 дня, чтобы отыскать юную Минееву и её бывшего. И тут всё пошло не так. Абдолбаный мажорик достал стул и наставил не на меня, на избитую до полной неузоваемости, прикованную наручниками к батарее бывшую его возлюбленную. Мне ничего не оставалось, как открыть огонь на поражение. Клиент был не просто недоволен, пищал, визжал и брызгал слюной. Я как молком обрисовал ситуацию. Девчонка всё подтвердила. Говорите, и, кстати, было трудновато. Подонок вышиб ей передние зубы. Вроде всё, конец истории. А нет. Я достал айфон покойного, к тому времени его уже вывезли. Натыскал в телефонной книге шеф на быстром наборе и нажал на кнопку. Вячеслав, ударил Лука бойкий теноро. Вы уже закрыли этот гештальт? Не знаю, как там насчёт гештальтов, ответил я. Но меня в этом городе называют Фишером. А а где Вячеслав? Хороший вопрос. Думаю, сами догадались. А я в данный момент раздумываю, как поступить с вами, Юрий Васильевич. Чтобы наглухо закрыть этот самый гештальт. Красивое слово. Обязательно включил свой вокабуляр. Послушайте, вы говорите, говорите. И очень постарайтесь быть убедительным. Для начала объясните с какой такой радости вы заказали, извините за тавтологию. Исполнителя вашего заказа. — Понимаете, Фишер, понимаете, Фишер, отец убитого вами мальчика, у нас с ним тесные деловые связи воспринял смерть сына, ну, вы понимаете? — Понимаю, — молил я, близко к сердцу. — Как бы вы восприняли смерть собственной дочурки, если бы тот чудесный юноша и успел спустить курок? — Продолжайте говорить. Мне поговорили с портёром. Да, кстати, как его фамилия? Виткен. Так вот, он снял все обвинения против меня, но твёрдо заявил, что убийство его сына не может остаться безнаказанным. Перевёл мне деньги из Италии, он тогда там жил, что у вас с теснительно примор убили, рассказал я. Я бы сказал, казнили. Тогда всё более-менее понятно. Перед тем как грохнуть, мне должны были объяснить, за что и почему. Вот, оказывается, почему в спальне стреляли исключительно по рогам. Дальше понятно, сказал я. Вы вызвали меня на личную встречу, предложили работать в службе безопасности вашей фирмы. Я, конечно же, отказался. Мы раскланялись и меня повели. Работали явно не любители. И в таком количестве, что слежку я не засёк, даже не знаю, у кого бы это получилось. Хотелось бы узнать, где мне разыскать господина Виткина. Советую ответить. Но уже нигде. Две недели назад частный джет, на котором тот летел в Швейцарию, попал в грозовой фронт над Альпами. Погибли все. Это легко проверить. Вы должны понять, а не мог не исполнить. Последний просьбу делового партнёра, для меня это было делом чести. Интересно однако понять о чести в этой публике. Хотя кто мы для них? Просто пыль под ногами. Просьба не исполнена, заметил я. Продолжаем? Все средства выделенные на помолчал, на работу с вами и потрачены, так что всё, конец истории. Меня аж до свих пробило, не смог сдержаться. «Вот уж и не думаю. На днях к вам зайдет от меня человек. Вы платите ему. Сколько было выделено господину Виткиным?» Он ответил. «О, -о не поскупился. Выделите ровно половину от суммы и не вздумайте выставлять за человека ноги. Накажу». «Как это?» — искренне возбудился Минеев. «Я не понимаю». «Богатые потому и богатые». Что расстаются с не самыми большими для них деньгами труднее, чем бедняк с рубахой, даже если она у него последняя. Если не согласны, так и скажите. Что тогда полночи с Арасом говорить спокойно только не очень получалось. Тогда я закрою вопрос с вами, объяснил я, и это будет уже делом моей части. Не только в этом дело. Человек моей профессии просто не может спустить подобное на тормозах. Уважать не будут, когда всплывут подробности. А это обязательно рано или поздно произойдёт. Хорошо. После продолжительного скорбного молчания произнёс Минеев: "А не лежать всё-таки, не лежать?" сруб ответил я, считая шторк неуместным. На этом и закончил разговор. нас, как шелса как в дерьме искупался. Неважно, я всё-таки выбрал работу или она меня. Что-то вроде эпилога. 2022 год, Москва. Давно замечаю, ирландец поправил салфетку на столе. Что в любом kebake почему-то именно к тебе точится со всем уважением, а меня упорно не замечает. А ты не заметил, внимательный наш что нас сейчас будут убивать. Не так много времени прошло с тех пор, как мы с ним славно потрудились на пару во Франции. По окончанию работы расстались, полагали, что навсегда. Он засобирался в Африку, я рассматривал вариант с Южной Америкой. А спустя какое-то время встретились в России, точнее столкнулись, оказавшись по разной стороне одного дела. Меня тогда наняли и они Проводить наплав средства к Харону, попросту говоря, грохнуть троих. Ирландцу поставили задачу не допустить подобного развития событий. Об этом рассказывается в романе «Африканские страсти». Милая получилась встреча с отчетливой перспективой, что один из нас гарантированно отправит к прад сам другого. Кто кого? Непонятно. Учитывая приблизительно равные квалификацию и опыт обоих. Смертоубийство, однако, не состоялось по причине жадности, и не побоюсь сказать, идиотизмом их нанимателей. Они почему-то решили закончить дело собственными силами, а меня отправить в бессрочный неоплачиваемый отпуск в одно из болот Брянского подмосковья. Вот только не учли уровень моей подготовки и приличный опыт работы в поле. Такое свинство с их стороны. освободило меня от любых обязательств, и я с лёгким сердцем и чистой совестью перешёл на другую сторону. Это мероприятие мы уже дорабатывали вместе с ирландцем, и с тем же, как и до этого, результатом. А по окончании его я продолжил сотрудничество с его командой, о чём до сих пор не было повода пожалеть. Платят более чем прилично, в тугие дела не втравливают, не подставляют. Достаточно часто приходится работать в паре с ирландцем, как и в этот раз. Что-что? Не заметил, говорю, что нас сейчас будут убивать. Пришли, значит, наконец-то, а то я уже волноваться начал. Пятеро вошли в ресторан и, выстроившись журавлиным клином, целеустремленно двинулись в нашу сторону. На острие клина вышагивал Клина. Высеченный здоровенный блондин лет пятидесяти с колошом. В его ручище он выглядел игрушечным. Точно такие же игрушки имели при себе сопровождавшие его лица, все как один злойные брюнеты с лёгкой небритостью на суровых смуглых лицах. По нашей души заявился сам Алексей Дюмин, ещё в девяностые заслуживший погонял мясник со своими нокерами. бизнесмен, что называется силового плана, довольно часто забывавший, что 90-е уже закончились. В последнее время тут кого ищут давно и не могут найти. То есть по крупному нагадивший очень многим серьёзным людям и ушедший до поры в тень, но продолжавший вести бизнес. Найти его было ох как непросто. Осталось только попробовать заставить его самого выбраться на белый свет. Разработанный нами с ирландцем план был просто до эдитизма, но мог и сработать. Что и получилось. Мы исходили из того, что господин Дёмин, стопроцентный русак, родился и вырос за териком, а потому с молоком матери и свежим горным воздухом фитал конкретные мужские южные панты, то есть постоянную готовность обидеться и стремление немедленно получить от битчика за всю масть Всё началось с того, что в одну якобы среднюю рублей фирму на Таганке заявилась пара чепушил. Каким-то образом, прорвавшись к директору на главом глазу, потребовали прямо сейчас выложить им полтора миллиона рублей за то, чтобы в интернет немедленно не был слит некий компромат, и ещё по половине миллиона каждый месяц, чтобы он не был слит потом. Обалдев от такого декаданса руководителей, вызвал охрану Чтобы показать нохалам, где находится выход. Как его же было его удивление, когда выезд на штете и щенки пришли в гости с серьёзной силовой поддержкой. А выход, понимаете, чья это фирма? спросил директор. Ну, Федуксен Николаевич Домина, с предыханием сообщил тот. Вам бы лучше, пацаны, с ним не связываться. Это мистик, что ли? Нам знаешь ли, похрен. Ну-ну. Вскоре, как и обещалось, произошел накат на ту самую фирму, затем другую, той же принадлежности. Следом пробежались по госслужащим, имевшим отношение с Деминым, начиная от мелкой чиновничьей перхоти, заканчивая уважаемыми людьми на царевой службе. Вишенкой на этом торте из говна явилась подборка статей, совершенно по-хамски и напрямую, направленных против самого господина Демина. Толика правды, в которых соседствовала с гнусной ложью и мало прикрытыми оскорблениями. Закончилось дело тем, что в один из офисов уважаемого всеми Алексея Николаевича позвонили и наглый, с развальцовый голосок сообщил, что серьезные люди забивают мне сняку стрелку, чтобы разъяснить, как тому следует жить дальше. Ему необходимо прибыть туда-то и его столько-то, ежели не засыт, закончил свою речь аноним. И что вы думаете? Южный темперамент взял верх над осторожностью. Дямин заглотнул эту тухлую наживку вместе с поплавком и прямо сейчас шел нас убивать. — Падай под стол, когда скажу, — негромко произнес я, — пушка с собой. — Сечкин? Это досадно. Но тогда я за нас спокоен. Пара стеченных крутя пяти колошей. Если подмога не поспеет, грустно проговорил он, придётся побеждать самим. Да уж. Процессия тем временем приближалась, и если сам Дёмин сохранял спокойствие, то лица сопровождавших его прямо-таки лучились восторгом измученных вынужденным вегетарианством. Туземцев при виде миссионера. «Приготовиться!» — негромко скомандовал я. «Блин, ну где же они?» Но, наконец-то! Парни в масках, камуфляже с короткими пистолетами и автоматами появились внезапно, как будто из стен вышли. Дальше все, как всегда. Работает гранит. Всем лежать, стоять, сидеть и бояться. Местника с обреками мигом разоружили, уложили мордами в пол и окольцевали. Уф, вздохнул я и как-то поплебейски утёр чело уголком скатерти. Успели. Нами занялись чуть позже. Проронять на пол не стали, просто надели наручники и поверили на выход. Домин его уже подняли на ноги. Одарил он меня ласковым взглядом крокодила при виде томной лани. К вечеру я буду на воле, подмигнул. А уже завтра И группа человека с ружьём по почкам даткнулся. Нас рассадили по разным микроавтобусам с затемнёнными стёклами. Первым тронулся тот, что со злодеями. Мы шли я там наша колонна замерла у светофора на выезде к Рязанскому проспекту. Вдруг рулансом сдали браслетик. Один из бойцов распахнул дверцу. Всем пока. Мы выбрались наружу. Зарог со зелёный свет. Оба микроавтобуса продолжили движение совсем даже не туда, откуда вечером, поднявся связи, собирался выйти на волю достопочтенный господин Дёмин. Ему предстало понять это чуть позже. Не уверен, что бритвенное здание добавит ему оптимизма. Что-то есть хоть отце, заявил, растирая запястье ирландец. Ты как? Я глянул на часы. Ну, если только не долго. Меня назначили встречу у дома номер 1 на Кудринской площади, в скверике и сталинской высотки. Я не опоздал, явился даже на несколько минут раньше. Меня ждали. Почему именно здесь? Конец второй книги.